— Так значит, — спросила Ивейн, осторожно подбирая слова, — вы выходите замуж не за три страна Торна? — Нет, конечно, — ответила Виктория. — О, — пробормотала звезда, — отлично. И снова опустилась на траву. Она все еще сидела на том же месте, когда несколько часов спустя через брешь в стене на луг прошел три страны. Он выглядел несколько смущенным, но при виде Ивейн взгляд его просветлел. — Эй, привет! — сказал он, помогая ей подняться. — Надеюсь, ты не слишком скучала, пока меня не было? — Да нет, — не особенно ответила звезда. — Извини, пожалуйста. Наверное, надо было пригласить тебя с собой в деревню. — Нет, — отозвалась звезда. — Не надо. Я жива, только пока нахожусь в волшебной стране. Переступя границу твоего мира, и от меня ничего не останется, кроме ноздреватого комка холодного железа, упавшего с небес. Но я ведь едва не забрал тебя с собой. В ужасе ахнул три стран. Я собирался привести тебя в наш мир еще вчера вечером. Ну да, кивнула звезда, и это еще раз доказывает, что я была права, когда назвала тебя тупицей, балдой. — И... и придурком. — Болваном поправил ее Тристран. — Чаще всего ты называла меня болваном. — И еще олухом. — Хорошо, — согласилась звезда. — Ты все это вместе взято, и даже хуже. — Почему ты заставила меня так долго ждать? — Я уже думала, что с тобой случилось что-нибудь плохое. — Ну, извини, — повторил он, — больше я тебя никогда не оставлю. — Конечно. Серьезно и уверенно согласилась девушка. — Не оставишь? Тристрон крепко сжал ее пальцы. Рука об руку они двинулись по лугу. Налетел ветер, надувая бока палаток и развивая флажки. А потом хлынул холодный дождь. Тристрон и Ивейн укрылись под навесом книжного лотка, куда набилось немало людей и не только людей. Хозяину пришлось задвинуть прилавок поглубже под навес, чтобы книги не намокли. — Если апрельское небо барашками, мы не успеем просохнуть рубашками, — изрек, обращаясь к тристрану и Вейн, какой-то джентльмен в черном шелковом цилиндре. Он как раз покупал у книготорговца маленький томик в красном кожаном переплете. Тристрон улыбнулся и кивнул А как только дождь стал стихать, они с Эвейн выбрались наружу. Бьюсь об заклад. Это вся благодарность, какую мне светит от них получить, вздохнул джентльмен в цилиндре, обращаясь к книготорговцу, который представления не имел, о чем тот говорит. Да и не особенно интересовался. Я должен попрощаться с родственниками, на ходу сообщил три звезде: С отцом, с мамой, то есть с женой моего отца и с сестренкой Луизой. А потом нам надо придумать способ, как вернуть тебя на небо. Может, мне отправиться с тобой? — Тебе там не понравится, — заверила его Ивейн. — Так что, оказывается, ты не женишься на Виктории Форестер? — Верно, — кивнул Тристран. — Я с ней познакомилась, — сообщила звезда. — Тебе известно, что она носит ребенка? — Что? — воскликнул Тристон, пораженные до глубины души. — Думаю, она и сама пока не догадывается. Ребенок совсем маленький, не старше двух лун. — Боже мой! А как ты узнала? Теперь пришел черед звезды пожимать плечами. — Знаешь, — сказала она, — я очень обрадовалась, что ты не женишься на Виктории Форестер. — Я тоже, — признался юноше, — снова брызнул дождь, но на этот раз они даже не пытались от него укрыться. Тристран крепко сжал руку Ивейн. — Вообще-то, — начала она, — звезда и смертный человек — «Я только наполовину смертный», — услужливо подсказал Тристан. «Все, что я знал о себе, оказалось неправдой. Ты даже не представляешь, каким свободным я себя теперь чувствую». «Кто бы ты ни был», — сказала Ивейн, — «я лишь хотела предупредить, что, возможно, у нас никогда не будет детей». Вот и все. Тристан долго смотрел на нее, а потом губы его... Сами собой раздвинулись в улыбке. Он ничего не сказал, только положил руки ей на плечи. Они стояли лицом к лицу, глядя друг на друга. — Я просто хотела, чтобы ты знал, — сказала звезда, и подалась ему навстречу. Они впервые поцеловались, стоя под ледяным весенним ливнем, и даже не заметили, что идет дождь. Сердце гулко колотилось у три страна в груди, будто не в силах удержать, внутри огромную радость. Не прерывая поцелуя, он открыл глаза, встретившись с небесно-голубыми глазами звезды, и понял, что не стоит прерывать поцелуй. Серебряная цепь обратилась в дым и туман. Еще мгновение она висела в воздухе, а потом, порыв ветра, обратил ее в ничто. «Ну вот», — сказала женщина с черными вьющимися волосами, улыбаясь и покошачьи потягиваясь, — «срок моей службы вышел, и меня здесь больше ничто не держит». Госпожа Самела беспомощно смотрела на нее. «И что же мне теперь делать?» Я старая, одинока. Не могу же я сама стоять за прилавком. Ах ты злая, бестолковая неряха! Да как ты смеешь бросать меня? Твои проблемы меня не касаются, — ответила ей бывшая рабыня. Но я больше не намерена терпеть, чтобы меня называли неряхой, дурехой или как угодно еще. У меня есть имя. Я... Леди Уна, старшая и единственная дочь восемьдесят первого властителя Штормхолда, и заклятию, связывавшему меня с тобой, навсегда пришел конец. А сейчас ты извинишься передо мной и назовешь меня по имени. В противном случае я с огромным наслаждением проведу остаток жизни, преследуя тебя. И уничтожая все... «Что тебе дорого?» Несколько секунд женщины смотрели друг другу в глаза, и первой отвела взгляд старуха. «Прошу простить, что посмела назвать вас неряхой, леди Уна!» выдавила она, выплевывая наружу каждое слово, как пригоршню горьких опилок. Леди Уна кивнула. «Хорошо». «Теперь, когда время моей службы истекло...» «Я надеюсь, ты хорошо заплатишь мне за работу», — сказала она, потому что знала. «Все на свете подчиняется своим законам». Дождь все лил и лил, ненадолго затихнув, чтобы выманить людей наружу из-под импровизированных навесов и крыш, а потом накинулся с них с новой силой. Тристрон и Ивейн. Мокрые и счастливые сидели под тентом у костерка в пестрой компании различных существ. Тристаран расспросил соседей, не знают ли они маленького лохматого человечка, того самого, что помог ему в странствиях, и постарался описать его как можно точнее. Некоторые из присутствующих встречали коротышку раньше, но на этой ярмарке его никто не видел. Юноша бессознательно перебирал пальцами мокрые волосы звезды. Он сидел и дивился, почему же ему понадобилось так много времени, чтобы понять, что он любит ее. Он спросил ее об этом, и она обозвала его идиотом, а он заявил, что ни один мужчина никогда не слышал от дамы слов «прекраснее». — И куда же мы отправимся, когда кончится ярмарка? — спросил Тристрон. — Пока не знаю, — пожала плечами звезда. — Но у меня еще осталось одно невыполненное обязательство. — В самом деле? — Да, — ответила Евейн. Помнишь топаз, который я тебе показывала? Я должна отдать его истинному владельцу. Прошлый раз, когда он объявился, та ужасная трактирщица перерезала ему горло, и камень остался при мне. Я хочу от него избавиться. И тут из-за плеча юноши послышался женский голос. Попроси у нее топаз, Тристранторн. Он обернулся и встретился взглядом с глазами цвета полевых фиалок. — Вы были птицей у старухи в фургоне, — узнал он женщину. — А ты маялся в облике хомячка, — сын мой, — кивнула та. — Да, я была птицей. Но теперь ко мне вернулось истинное обличие, и рабству пришел конец. — Попроси Ивейн отдать тебе ее ношу. — Ты имеешь на это право. Он повернулся к звезде. Ивейн. Та кивнула в ответ, ожидая, что будет дальше. — Ивейн, ты не отдашь мне свою ношу? Звезда удивилась, но послушно нырнула рукой под одежду, пошарила там и вытащила наружу большой топаз на разорванной серебряной цепи.